Правда, на первый взгляд, деловая жизнь в основном шла как обычно. Вот только кредитные компании отказывались продлять платежи по вторым закладным или увеличивать сумму по первым закладным на жилье. В тот момент у нас были две закладные. Одна из них на доверенность по управлению собственностью на сумму в 2500 долларов. срок оплаты по которой истекал менее, чем через месяц. Все мои попытки продлить ее или увеличить сумму первой закладной оказались безуспешными. Лишиться дома – это всегда большая трагедия, тем более, что в тот момент я была единственным кормильцем своей несовершеннолетней дочери. Моего заработка хватало только на жизнь, оплату налогов – и текущие коммунальные расходы. Так что мне было о чем беспокоиться. К счастью, незадолго до того, как я должна была потерять право на выкуп заложенного имущества, одна моя подруга, которая перед этим продала в другом штате кое-какую собственность, предложила судить мне деньги, чтобы оплатить вторую закладную на мой дом, и выдала чек на банк, находившийся за пределами штата. На следующий день я отправилась в центр города, чтобы депонировать чек в банке, который считался в Лос-Анджелесе самым надежным. Его президент, весьма уважаемый джентльмен, пользовался безукоризненной репутацией солидного и дальновидного бизнесмена, а сам по себе банк и внутри, и снаружи производил прекрасное впечатление. Когда я вошла в здание, человек в дорогой униформе помог мне найти нужное окошко, где открывали новые счета. Там я встала в длинную очередь клиентов, которые пришли сюда за тем же, что и я. В конце концов, я оказалась в очереди первой и сказала клерку, что хочу открыть новый счет. Он спросил мое имя и адрес, заполнил бланк и подал мне вместе с ручкой, с тем, чтобы я могла подписать свой чек на две с половиной тысячи долларов. Сзади меня десять человек нетерпеливо дожидались возможности открыть новый счет. Взяв ручку, я начала выводить свою фамилию. Но тут что-то оттолкнуло меня от окошка, да так сильно, что я едва устояла на ногах. Испугавшись, я уронила ручку, схватила чек и припустилась бежать. Окружающие смотрели на меня, как на сумасшедшую. Оказавшись снаружи, я глубоко вздохнула и направилась прямо в кредитную компанию, где депонировала свой чек и выполнила все остальные необходимые формальности. Примерно через неделю все лос-анджелесские газеты вышли с огромными заголовками, в которых сообщалось, что президент банка, из которого я тогда убежала, застрелился, признав за собой вину в плохом управлении в ему предприятии и неправильной инвестиционной политике. Наступил биржевой крах 1929 года. После этого банк закрыл свои двери, чтобы никогда их больше не открывать. Вкладчики потеряли сотни тысяч долларов, их чеки превратились в макулатуру. Однако мой дом остался в полной безопасности, благодаря невидимому другу, который вовремя оттолкнул меня от окошечка, где открывали вклады. Клара Лейн, Бербанк, штат Калифорния, март 1966 года. Чудесные выздоровления.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 Кто-то выдает желаемое за действительное, если бы сведения о них не содержались в медицинских отчетах. Можно перечислить огромное количество случаев, когда врачи, полностью утратив надежду на выздоровление, уже готовили родственников к худшему, но тут пациент внезапно полностью излечивался. При этом детали происшедшего полностью подтверждаются независимыми свидетельствами, включая медицинские отчеты и показания спасателей, врачей скорой помощи и полиции.